Кружок художественного свиста В нескольких материалах я писала о том, что для решения тех или иных проблем ребенка необходимо найти ресурс, который поможет ему поднять самооценку и адаптироваться в среде сверстников. Ведь ресурс, какие-то умения, навыки и способности есть у каждого. Мне пришлось десяток писем с вопросом, а как же, собственно, этот ресурс использовать? Неужели только по наитию психолога? Может быть, есть более верифицируемый способ? Получив очередное письмо, я решила, что об этом действительно следует рассказать подробнее. Женщина подробно и монотонно жаловалась на 13-летнюю дочь. По дому ничего не помогает, уроки не делает, врёт про оценки, в школе на уроках ворон ловит, бабушке хамит, с младшей сестрой дерется, от компьютера не отогнать, уйдет в ванную и по три часа с подружками обо всякой ерунде треплется. Дочь в прыщах, броской косметики и оригинально уложенных кудряшках сидела тут же и слушала с выражением привычной скуки на физиономии. «Будьте так любезны, назовите, пожалуйста, достоинство вашей дочери!» Заскучав вместе с девочкой, попросила я. «Достоинство? Ну, не злая она, быстро отходит, не жадная, вечно все подружкам раздаст, а не этим и пользуются я ей сто раз говорила!» «Стоп! Мы говорим о достоинствах!» «Ах, да, да я как-то сообразить сразу не могу!» Недостатки вы сразу перечислили, но изменить жизнь к лучшему, построить что-то новое, стоящее, можно только опираясь на ресурс, на сильные стороны человека. Я вижу вашу дочь первый раз в жизни. Вы живете с ней 13 лет. Ее достоинство — озадаченное молчание. «А ты и сама можешь что-то дополнить?» — обращаюсь я к девочке. Твои сильные стороны. Нет их у меня. Мрачно бурчит она. Так, вздыхаю я. Тогда давайте попробуем иначе. Возьмем что-нибудь уж совсем перпендикулярное нашему случаю. Пусть у нас есть дядечка средних лет. Лысый, плюгавенький, не очень умный. И к тому же с детства слегка прихрамывает. Впрочем, у этого дядечки есть и достоинства. Он любит кошек. Маленьких детей от 0 до 11 подростков он уже побаивается и умеет художественно свистеть, причем может просвивестить не только любую песню, но даже классику. Девочка усмехнулась, ей явно нравился поворот разговора, наконец-то от нее вроде бы отстали. Мать смотрела с недоумением. «И вот нам с вами нужно улучшить жизнь этого дядечки, сделать ее полнее, добавить красок, событий. Предлагайте!» «Это вы к чему?» – спросила мать. «Пусть кошку заведет», – сказала девочка. «Хорошо, завел кошку», – согласилась я. «Общается с ней, гладит ее, кормит, но все равно как-то одиноко. Можно с ней на поводке гулять, я видела». Девочка явно хотела предложить что-то еще, но тут встряла мать. «Так есть же клубы всякие, выставки кошачьи. Пускай туда ходит, общается с единомышленниками». «Отлично!» — обрадовалась я. «Расширили дядечки круг общения. Но есть еще дети и художественный свист. Пусть усыновит ребенка!» — предложила девочка. Так ему и дали грызнулась мать. Да и что он с ним делать будет? Нет, надо ему в какой-нибудь небольшой дом культуры пойти. Точно! — воскликнула дочь. И там предложить организовать кружок художественного свиста для детей. Замечательно! Значит, кружок художественного свиста наверняка найдется с десяток маленьких мальчишек, которые захотят повысить свой социальный статус за счет такого замечательного навыка. «А кто у нас в основном работает в маленьких домах культуры и посещает клубы любителей кошек?» Девочка смотрела вопросительно, а мать, конечно, поймала мяч на лету. «Тетки часто одинокие, часто с ребенком. Он дядечка добрый, раз детей и животных любит. Одинокий. Стало быть, они его быстро в оборот возьмут. А раз ему детишки в радость...» значит, ему и женщина с ребенком подходит вполне. Он пасынка или падчерицу сразу будет любить. А там, глядишь, она ему их общего родит. Лица матери и дочери сделались умиротворенными и одинаково симпатичными. Им явно нравилось, что жизнь, выдуманного мною дядечки, откровенно налаживалась. Скажите, а вот за все время, пока мы устраивали нашего дядечку, «Мы хоть раз вспомнили о его недостатках?» «Весьма, надо сказать, существенных», — спросила я. «О том, что он глуповат, лыс, хром?» «Нет, ни разу», — быстро сориентировалась дочка. «Да, говорили только о достоинствах», — подумав, согласилась мать и продолжила, возвращаясь к интересующей ее теме, Так что же, это значит, я должна не обращать внимание на то, что она врет и бездельничает? Нет, это значит, что вы должны обратить очень серьезное внимание на ресурсы вашей дочери, составить реестр, а потом задействовать их как можно полнее, стараясь ничего не упустить. Так, как мы только что сделали с нашим хромым, но очень симпатичным дядечкой». Из списка, который они принесли мне на следующую встречу, составляли всей семьей, включая тетю, младшую сестру и двух кузенов, мы выбрали для начала три пункта. Первый. С раннего детства любит причесывать кукол и вообще всех. Регулярно, несмотря на репрессии, что-нибудь подстригает на голове у себя сестры или кузенов. Второе. Обожает до сих пор играть в домики. Тщательно и со вкусом составляет игрушечные интерьеры для сестры и ее подружек. Третье. Любит учиться чему-то конкретному, что можно сразу применить на практике. Сделать цветок из бумаги, приготовить красивый салат, завязать бант. В результате девочка отправилась на курсы юных парикмахеров и визажистов и уже к концу года сделала подружкам, себе и сестре, совершенно сногсшибательные, креативные прически, которые привлекали всеобщее внимание. При поддержке преподавательницы курсов провела в родной школе конкурс на лучшую прическу и стала известна. Со временем завоевала авторитет среди подруг, помогая создавать индивидуальный стиль. Отношения с младшей сестрой улучшились кардинально. Она теперь подлизывается к знаменитой старшей. Компьютер используется целевым образом. От поднявшейся самооценки улучшилась успеваемость. А мать старшей дочерью гордится. Ну и что, что она в учебе звезд с неба не хватает и в математике не в зуб ногой? Не всем же перельманами быть, и слава богу, обычных дел на земле тоже хватает и кружок художественного свиста тоже пригодится главное чтобы себе и другим в радость и ясней совершенно согласна